Глава 32. Разлад с самим собой. пришли попы и пели по нехиду, на которую, как уж это обыкновенно водится в таких случаях, доброжелательно пожаловали непрошенные и даже совсем незнакомые две-три соседки, жильцы того же самого дома. И жалуют они обыкновенно не столько ради молитвы по усопшим, сколько ради новой темы для разговоров, до да воздыхательных сердобольствий и философских размышлений вроде того, что вот жизнь-то наша жил, жил человек, да и помир. И все-таки -то помрём тоже все там будем. Эти обиходные особы обыкновенно никак не могут удержаться, чтобы не бухнуть на колени с земными поклонами и не источить нескольких слёз, когда запаются святыми у покой. От этого уж они никак не воздержат себя, потому очень наужалостливо и даже можно сказать в большую очень начувствительность возводит. Книгине Шадорская тоже выстояла по нехиду рядом с Верисевым, и после того пребыла ещё около часу. Они удалились вдвоём в смежную горницу. Татьяна Львовна с грустным любопытством оглядывала жилище покойника и всю его убогую обстановку. Около часу длилось их свидание, наполняемое ежеминутными ласками матери и расспросами про покойного до да прожитьё бытьё Верисова, и в этих ласках, и в этих расспросах сказывалось столько участия к нему. столько материнской любви и радости при виде найденного сына, что тот почувствовал в себе возможность безграничной сыновней любви к этой женщине. в ней он нашёл то, чего искал и чего так алкал, сиродствующая душа его нашла мать, которая с первой минуты оказала себя матерью доброй, нежной, любящей, тогда как отец только в последние часы стал для него отцом, будучи до этого всю свою жизнь одним лишь суровым, чёрствым деспотом, доводившим свою сухость в отношении сына даже до какой-то холодной ненависти. И этот разительный контраст невольно сам собой пришёл теперь в голову молодому человеку. И он никогда не ни полуслово не говорил тебе про меня, молвила Татьяна Львовна. Никогда. Если я его спрашивал, так он приходил даже в ярость какую-то. Бож мой! Боже мой, какая ненависть со скорбью прошептала она, и за что? Чем я тут была виновата, я, которая любила его? И вдруг скрыться от сына, что у него даже была когда-либо мать, поселять в нём ненависть. Он ненавидел весь род Шадурских, отозвал Саверисов. Он ненавидел всё, что могло лишь напоминать это имя. За что, с жаром перебило княгиня, не знаю. Перед смертью он как-то глухо отзывался об этом, говорил, что князья шадурские лишили его чести, что все невзгоды его из-за них пошли. Да, и он, он завещал мне отомстить, он взял с меня клятву. Молодому человеку было жестоко трудно произнести эти слова. Тайный внутренний голос говорил ему, что уже самоё свидание его с этой женщиной есть нарушение клятвы, данной умирающему отцу, которого даже труп ещё не зарыт в землю. Но в то же время он столь неожиданно нашёл свою мать, И к этой матери порывисто кинуло его самое святое чувство, мог ли он её ненавидеть, когда его так и тянуло облегчить на её груди свою новоболевшую душу, когда её ласки и участие так тихо, любовно глядели и исцеляли и освежали его. Он чувствовал, что тут уже нет сил не преступить данную клятву, и это разрозненная двойственность чувств и помыслов в эту минуту была для него невыносимо мучительно, ставя человека в невозможное положение. Клятву, отомстить! В ужасе проговорила княгиня, широко раскрыв свои большие глаза. Отомстить, чтобы сын устил родной матери, Боже, нет, это невозможно. Вересов по нура сидел, закрыв лицо руками. облокатившись на колено. Он много страдал в эту минуту. А, я знаю, какая это месть, продолжала Татьяна Львовна. Это всё дело о наших векселях. Да, тут есть какие-то векселя, но что это за дело, я ещё не знаю, мне не до того теперь было. Я ничего не знаю, с нервным нетерпением заговорил Верисов после В другой раз мы будем говорить об этом, только не теперь. Теперь мне так тяжело, так тяжело, Господи. И он опять в отчаянном изнеможении опустил на руки свою голову. Бедное, бедное дитя моё, с грустным чувством прижала к негине эту голову к своей взволнованной груди и надолго осталась в таком безмолвном положении. Кукушка прохрипела восемь. Татьяна Львовна поднялась и вместе с сыном вышла в комнату, где стоял покойник. Поклоняясь ещё раз телу, она медленно поднялась на высокие ступени катафалька и остановилась, глядя на строгий лик усопшего. Потом нагнулась к его лбу, и живые тёплые губы, я ощутила неприятный мертвенный холод прикосновения к трупу. По членам её пробежала нервная дрожь, и вся в каком-то экзальтированном напряжении, с глазами полными слёз, княгиня обернулась к Верисову, не сходя со ступеньки катафалка. "Видит Бог, виновата ли я?" сказала она полным голосом, в котором дрожало рыдание. Он ненавидел меня напрасно. Он мог ненавидеть моего мужа, да, но не меня. Я не хотела зла ему. Прости его, Бог, за это. И произнося эти слова, княгиня по-своему была искренна и права. Она действительно оставалась глубоко убеждена, что лично не причинила никакого зла Марденки и не желала зла ему. когда-то она любила его, да известного столкновения с мужем, быть может, и продолжала бы любить дольше, если бы он иначе сумел поставить себя в этом столкновении, если бы он явил себя достойным её любви, и если бы его униженно-трусливое поведение не вызвало в ней разом презрительного сожаления и горького разочарования в том человеке, которого она совершенно призрачно мечтала возвысить до себя. а он вдруг оказался смиренным холопом и трусом вместо того чтобы гордо и смело один на один в тот же миг защитить своей грудью своей силы и ее и собственные чувства так думала и тогда и теперь княгиня Татьяна Львовна и сообразно со своим социальным положением в свете находила себя исполнившей до конца свой долг относительно этого человека Тайна послав ему значительную сумму на воспитание их общего сына, на которого она считала себя лишённой иных более законных прав, потому что, вобразно условиям своей жизни и положению, не могла явно признать его своим ребёнком. Верисов, простясь до завтрашнего утра, проводил её до кареты. и с почтительной сыновней любовью в последний раз подцеловал ее руку. Он был как-то мучительно и тоскливо счастлив, и тем-то тяжелее становилось ему после этих проводов вернуться к мертвому отцу и снова оставаться одному с этим покойником. Внутренний голос на шептывал ему, что он виноват перед ним, что он не исполнил его единственного завета, о котором тот так страшно и тоскливо молил и заклинал его перед смертью. Будь проклят, если ты простишь им. Зловеще отдавался теперь в его сердце этот хриплый на дорванный голос, и верится, в как будто чувствовал уже над собой утягательные от собственного проклятия. Ему тяжело и трудно было дышать, и страшно взглянуть на гроб и на резко выдающийся из него мёртвый профиль лица, как будто со всех сторон его давили и душили весь этот воздух и низкий потолок и голые стены и самое чтение псалтири, как будто всё это злобно сурово смеялось над ним, корила и проклинала. И в то же самое время в груди его дрожало сознание такого счастья, такой радости при одной мысли, что у него есть теперь мать, есть дружеское любящее сердце, о которых он и мечтать-то не осмеливался. И в течение стольких лет самая лёгкая мысль о матери встречала гнев со стороны отца, который безжалостно давил всякое её проявление. Он скрывал и прятал ее от меня, думал Вересов, он хотел, чтобы мы не знали и не ненавидели друг друга, а когда умер, скрывать уже для него было невозможно. Она сама первая пришла сюда, и она ни в чем не виновата перед ним. Разве этого не видно было из ее слов? Разве она не сказала этих слов над гробом? А он, он так ненавидел ее. За что же? За что? тоже всё это. И ему горько и больно становилось на душе за эту женщину, которая, по его мнению, столь неправо была оскорблена покойником. Он меня ненавидел? Да, ненавидел потому только что я её сын, продолжал думать Велесов. Кто же прав, кто виноват из них? И не жестоко ли он заблуждался всю свою жизнь? Не было ли наконец это своего рода помешательство? Лицон надо сознаться, иной раз сильный-таки походил на помешанного. Может быть, всё это только ему грезилось, и больная фантазия создала всю эту непримиримую ненависть. Нет. Она ведь впрочем сказала, что мужа её он мог ненавидеть, но не её. Значит, причина ненавидеть есть, я узнаю её. Но кто же прав и кто виноват из них? задавал он вопросы своему сердцу и сердце невольно склонялось к оправданию матери, к оправданию той, которая с первого разу явила себя такой доброй, сочувственной, тогда как другой и умирал-то в бреду с проклятием, да и всю жизнь свою преследовал и ненавидил единственного сына. Верисов был счастлив и несчастлив в одно и то же время. Теперь уж он не чувствовал себя таким одиноким сиротою. Сердце его было полно любовью, но в этом же самом сердце неумолчно раздавался голос: будь проклят. И эта двойственность мыслей и чувства раздирала ему душу. И вот чёрной тучей наплыло на него новое сомнение. Что именно так внезапно убедило отца в моей невинности? От чего он вдруг перестал думать, что я покушался на его жизнь, когда ещё несколько дней назад так упорно стоял на противном? Точно ли он почувствовал угрожение совести против меня? Точно ли он раскаялся? Не было ли тут чего-нибудь другого, какой-нибудь посторонней цели? Быть может, он почувствовал, что смерть уже близка, а он ещё не отомстил? Не меня ли он хотел сделать продолжателем своего мщения? И не для этого ли только он примирился со мною? Да, это так, это правда. Он ведь сказал мне: "Я тебя оставлю всё, но только ты должен мстить". с тем только и наследником своим сделал, для того и клятву с меня взял, для того и скрывал имя моей матери. Теперь я всё понимаю. Он никогда не любил меня, а понадобдился ему я только по необходимости. Может быть, он думал, что мщение его будет вдвое горше, если сын ставит мстить родной матери. Он обманул меня. Какая ужасная мысль, Господи. Да нет этого быть не может. Я, наконец, с ума схожу. Что это со мной? И он в отчаянии схватил с обеими руками за свою голову. Оставаться долье в этой комнате и в этой атмосфере было невозможно. Вересов чувствовал, как будто ему не хватает воздуха для дыхания, как будто с каждым глотком его становится все меньше, а голова горит, и кровь приливает к вискам, и в глазах все как-то мешается и тускнеет, все предметы начинают терять свои очертания и сливаются в какие-то неопределенные глыбы. Даже самая эта комната, несмотря на на яркое свое освещение все более и более становится какой-то тусклую, словно бы уходит от него куда-то в даль. Еще несколько минут подобного состояния и Вересов, наверное, упал бы в обморок. Но тут он решился наконец преодолеть себя и быстро одевшись вышел на улицу.